Глава 19 Жемчужина. Прошло еще немало времени. Сражения все еще продолжались. Евреи удерживали верхний город. Во время одной из этих схваток Гал, тот самый римский начальник отряда, который вызвался взять под свое попечение Мирьям, был тяжело ранен в ногу и, по приказанию Цезаря, должен был отплыть в Рим вместе с другими больными и раненными. С ними отправлялась в столицу империи большая часть забранных в храме Иерусалимском сокровищ. Согласно этому желанию Цезаря, Гал должен был направиться в Тир, откуда отплывало судно, предоставленное в его распоряжение. Мириам, которую он тогда же перенес в свой лагерь, расположенный на Масочной горе, он поселил в особой палатке, где старухе, прислуживавшей раньше ему самому, поручено было ухаживать за девушкой и беречь ее, как зеницу ока. Долгое время девушка находилась между жизнью и смертью, но мало-помалу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 Всякому другому на месте Галла давно надоело бы возиться с бедной помешанной, и она, подобно сотням несчастных еврейских женщин и девушек, которые теперь бродили по всей стране, как бездомные голодные псы, снизкивая случайные крохи пропитания или погибая с голода, испытала бы ту же участь. Галл же Как обещал Титу, относился к молодой пленнице с нежностью, любовью и заботливостью родного отца. Каждую свободную от своих служебных обязанностей минуту он проводил с ней, а после того, как сам был ранен, проводил с нею уже целые дни, так что, в конце концов, бедная безумная настолько полюбила его, что стала называть дядей, и просиживала иногда по целым часам подле него, обвив его шею руками и забавляя его своей несвязной речью. Кроме того, она привыкла узнавать солдат его легиона, которые полюбили бедняжку за ее милый кроткий нрав и милую улыбку. Они постоянно приносили ей то фрукты, то цветы, чтобы порадовать ее, и оберегали как ребенка.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 На восьмые сутки они прибыли в Тир. Случилось так, что судно, на котором Галлу следовало отплыть из Иудеи, не было готово к отплытию, и Галл приказал разбить лагерь на окраине старого Тира, по странному совпадению, в саду, принадлежавшем некогда старому биноне. Здесь были разбиты палатки, причем палатка Мириам и ее старой рабыни была раскинута на берегу моря подле шатра ее покровителя. Эту ночь Мириам спала хорошо, и, пробудившись на рассвете, заслышав рокот волн, вышла в сад. Весь лагерь еще спал, и море, и все кругом было спокойно. Вот, прорвав дымку тумана, дневное светило всплыло над горизонтом,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 Та пальма, под которой она с нехуштой любила отдыхать. Вон скала, близ которой растут лилии. Она вспомнила вдруг, что именно здесь получила послание от Марка и инстинктивно поднесла руку к ожерелью. Да, ожерелье и теперь было у нее на шее. И на нем она ощупала свой перстень которую старая рабыня нашла в ее волосах и для сохранности надела на ожерелье. Мириам сняла его и надела на палец. Затем дошла до той скалы и, сев на большой камень, принялась припоминать, что с нею было. Но вскоре все ее воспоминания потонули в каком-то кровавом хаосе, в котором она совершенно не могла разобраться. Встав поутру, Гал, как всегда, прошел к палатке Мириам, чтобы осведомиться, как та спала, и узнал от ее прислужницы, что она уже вышла. Осмотревшись кругом, он увидел ее у скалы и, опираясь на свой костыль, побрел к ней. «Доброе утро, дочь моя!» — сказал он. «Как ты изволила ночевать?» «Благодарю тебя, господин». Я сегодня хорошо спала. Но скажи мне, этот город, который я там вижу, не Тирли? А этот сад? Не сад ли это деда моего Бинони, где я когда-то бродила? Но с тех пор случилось так много разных ужасных событий, которых я теперь не могу припомнить. Да, не могу... Она приложила руки к колбу и тихонько застонала. — И не надо, не припоминай их, — весело сказал Гал. — В жизни много такого, что лучше совсем забыть. Да, это Тир, а это сад Биноне. Вчера, когда мы прибыли сюда, ты не узнала этих мест, было уже темно. Говоря это, он следил за нею, не веря своим ушам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 «Дайте мне вспомнить». «Нет, нет, не надо вспоминать. Поспешил прервать ее гал. Да, я действительно тот самый человек, который несколько лет назад привез тебе письмо от моего друга Марка, прозванного Фортунатом, а также и эти безделушки, что вижу у тебя на шее и на пальце». «Но мы обо всем этом поговорим после, а теперь тебе пора поесть» а мне пора перевязывать мою рану. Мы побеседуем с тобой потом. Но в это утро Гал больше не показывался, боясь, что Мириам переутомится, напрягая свои мысли. Не видя его, она до самого обеда бродила одна по саду, любуясь синим простором моря и прислушиваясь к его однообразному плеску. Мало-помалу в ее мозгу воскресли воспоминания того ужасного прошлого, которое поначалу, казалось, совершенно изгладилось из ее памяти. Наконец старая служанка пришла звать ее обедать и провела столовую. На пути к этой палатке она увидела несколько десятков римских солдат, которые как будто преграждали ей дорогу. Мириам испугалась и готова была бежать от них, но старуха рабыня успокоила ее. — Не бойся их, они ничего тебе не сделают. Все они любят свою жемчужину и собрались здесь, чтобы приветствовать тебя. Мы слышали, что ты поправилась, и все они этому рады. — Жемчужину? Что это значит? Так они называют тебя из-за твоего жемчужного ожерелья. Действительно, при ее приближении эти грубые, суровые легионеры осыпали ее приветствиями и захлопали в ладоши, выражая свою радость. А один из них даже поднес ей пучок полевых цветов, которые в это время были уже редки, и ему стоило немалого труда набрать их. Услыхав из своего шатра радостные крики и приветствия, Гал вышел и, чтобы отметить этот день выздоровления их общей любимицы, приказал выдать солдатам бочонок доброго ливанского вина, чтобы они распили его за здоровье Мириам. Затем, взяв ее за руку, Гал повел ее в палатку, где был накрыт обед. За обедом Мириам рассказала галу свою историю, а затем спросила, что ожидает ее в Риме. «До возвращения Тита ты останешься у меня», — отвечал тот. «А затем должна будешь идти за его триумфальной колесницей. А там, если он не изменит своего решения, чего трудно ожидать, Тит гордится тем, что никогда не отменял ни одного своего декрета». Не изменил своего суждения или приговора, сколь бы поспешно оно не было принято. Ты будешь продана с публичного торга на форуме. Продана в рабство? Как скотина на базаре? Продана на публичном торге? Гал, какая печальная, какая позорная участь! Не будем думать об этом, дитя мое. Будем лучше надеяться, что и в этом, как во всем остальном, судьба будет благоприятствовать тебе. Я желала бы только, чтобы Марк узнал о том, что меня ожидает в Риме. Ты этого желаешь, но как же это сделать, даже если он еще жив? Завтра, поздним вечером, судно наше уходит в море. Что же я могу сделать? — Пошли гонца к Марку с посылкой и вестью от меня. — Гонца? Но кто же сумеет отыскать его? Я могу отправить только одного из моих солдат, но он не сумеет найти убежище Есеев, о котором ты говорила мне. У меня есть друзья в этом городе, и если бы я только могла свидиться с ними то нашла бы подходящего человека, который сумел бы исполнить мое поручение. «Если бы я могла повидать кого-нибудь из христиан или из сеев, я уверена, что они сделали бы для меня то, о чем я их попрошу», — сказала Мириам. Гал призадумался и решил послать старую невольницу в город с поручением отыскать кого-нибудь из христиан или есеев, пообещав ей в награду свободу. Старуха, ловкая и хитрая, пустилась бродить по городу и перед закатом возвратилась, заявив, что у христиан никого в городе не осталось, но что ей после долгих поисков удалось наконец встретить одного молодого есея, который обещал прийти в римский лагерь, когда совсем стемнеет. Действительно, спустя часа два после заката Есей явился и был проведен старой рабыней в шатер Мириам. Этого брата, Самуила, не было в селении на берегу Иордана в то время, когда Есея принуждены были бежать оттуда. Он отпросился в тир чтобы проститься со своей умирающей матерью. Узнав о бегстве братства в Иерусалим и не зная, где именно они укрылись, но слыша об ужасах, происходивших в Иерусалиме, он решил остаться при матери, которая тогда еще была жива и не отпускала его от себя. Таким образом, ему удалось избегнуть всех ужасов осады Иерусалима, а теперь... Схоронив свою мать, он собирался разыскать свое братство, если только кто-нибудь из них еще цел. Убедевшись в том, что брат Самуил действительно ессей, Мириам рассказала ему все, что ей было известно о тайном убежище есеев, и вручила кольцо, присланное ей некогда марком, прося его передать это кольцо римлянину, пленнику есеев, если он еще жив а также сообщить ему об участи, ожидающей ее в Риме. Если же пленника этого по имени Марк уже нет в живых или среди ессеев, то отдать кольцо и ту же весть сообщить старой ливийке не хужте. А если и ее он не найдет, то дяди ее и Тиэлю, Есею или тому человеку, который в данный момент будет считаться главою и председателем Совета Братства Есеев. Чтобы брат Самуил не забыл просьбы, Мириам изложила все это в письме, которое и вручила ему. Письмо ее было подписано Мириам из дома Бенони, но о том, кому именно оно было адресовано, она умолчала из боязни, чтобы письмо ее не попало в чужие руки и не навлекло беды на тех, кому оно было обращено. Когда все это было сделано, Гал, вернувшийся в шатер Мириам, осведомился, сколько брату Исею нужно будет денег на путевые издержки и затем, сколько он желает получить за свои труды и был крайне поражен, когда тот объявил, что никакого вознаграждения он не желает, что это противно правилам его братства, предписывающим оказывать безвозмездно всякую услугу каждому, кто в ней нуждается. После того брат Самуил удалился. Мириам никогда больше не видела его, но, как оказалось впоследствии, он добросовестно исполнен возложенное на него поручение,